Эта троичность представляет собою для б е м я совершенно всеобщую жизнь в каждой единичной вещи. Она есть абсолютная субстанция. Он говорит «Всякая вещь в всем мире возникла по подобию этой троичности. Вы, слепые иудеи, турки и язычники». раскройте очи ума вашего. Я должен показать вам на вашем теле и на всех природных вещах, на людях, птицах, зверях и гадах, как и на дереве, камне, зелени, листве и траве подобие святой троичности в Боге. «Вы говорите, что в Боге единое существо, что Бог не имеет сына. Теперь раскрой глаза и взгляни на себя самого». Человек создан по подобию и силы Бога в его троичности. Посмотри на твоего внутреннего человека, и ты увидишь это светло и ясно, если только ты не глупец и не неразумное животное. Заметь же, в сердце твоем, в жилах и мозге пребывает твой дух». Всякая сила, какая движется в твоем сердце, в жилах и мозге, и в которой жизнь твоя, она знаменует Бога Отца. И с той же с и л о й восходит, рождается свет твой, так что в той же силе ты видишь, понимаешь и знаешь, что тебе надо делать, ибо Тот же свет брызжет и во всем теле твоем, и все тело движется в силе и познании. Это Сын, который рождается в тебе. Это свет, это видение, понимание представляет собою второе определение. Это соотношение с самим собою из света твоего исходят в ту же силу разум, смысл, искусство и мудрость на управление всем телом, а также и на р а з в л е ч е н и е всего того, что вне тела, и в правлении ума твоего. Оба эти исхождения Суть нечто единое, дух твой, и это знаменует Бога, Духа Святого. И Дух Святой, исходящий от Бога, господствует также и в этом духе в тебе, если только ты, дитя только света, а не тьмы. Заметь теперь. В дереве, камне или растении есть три вещи, и ничто не может ни родиться, ни расти, если из этих трех будет недоставать в нем хотя бы одной. Во-первых, сила, из которой происходит тело, будь то дерево или камень или растение. Затем есть в той же вещи сок, который есть сердце всякой вещи. В-третьих же бьющая ключом сила запах или вид, то есть дух вещи, от которого она растет и пребывает. Когда же не достает одного из этих трех, то никакая вещь, Не может устоять. Таким образом, Деме рассматривает все, как это триединство. Когда он начинает входить в подробности, мы сразу замечаем, что он становится темным. Поэтому издаваемого им изложения частностей немного можно почерпнуть. в виде образчика его манеры, понимать природные вещи. Я приведу здесь лишь еще один пример того, как он, прослеживая далее бытие природы, как противомета божественной науки, употребляет в качестве понятия то, что мы называем вещами. «Тварное», — говорит он, — имеет в себе троякого рода силы или духов в различных центрах, но в одном теле. Первый и внешний дух есть грубая сера, соль и меркурий. Он, дух, есть существо четырех стихий огня, воды, земли. Воздуха или звезд. Он образует зримое тело сообразно расположению звезд или свойству планет и теперь воспламененных стихий, сообразно величайшей силе духа мира. Отделитель делает сигнатуру или Обозначение — самость. Соль, солитер, представляет с о б о ю можно сказать, нейтральное. м е р к также и марк, действующее беспокойство и противоположность питанию. Грубая же сера — отрицательное единство. Другой дух содержится в масле серы, й представляет собою пятую эссенцию, как корень четырех элементов. Это утешение и радость грубой мучительной серы и духа соли, настоящая причина растущей жизни, радость природы, подобно как солнце, Есть радость природы в стихиях. Это непосредственное жизненное начало. Во внутренней основе этой грубой серы мы видим прекрасное ясное тело, в котором сияет из божественного истечения впечатленный свет природы».